глава десятая. я всмотрелся в клочок бумаги записка не истлела и бумага еще пахнет клеем значит ее оставили не так давно да и откуда у нуждающегося в помощи карандаш более внимательно смотрел обратную сторону и поднес к свету фонарика о смотри воскликнул мишка еще послание точно заблестел от энтузиазма юленька на обратной стороне проявилась надпись следы а неизвестный намекает что надо его искать по следам «Интересно, кому нужна помощь?» «Там наверняка будут монстры», — улыбнулась Юленька, показывая хищный оскал. «Ну, наконец-то!» «Вряд ли». Я мельком посмотрел в сторону взрослых, и маман спешно повернулась к стене, на которую показывал экскурсовод. А улыбка бати дополнила картину «Теперь мне все ясно». «Спешу вас расстроить», — ухмыльнулся я. «Это родители подстроили. Вон как посматривают в нашу сторону». «Не сочиняй, тебе это кажется», — резко ответила Юленька. Мишка выглянул из-за моего плеча. «Блин, точно!» – пробормотал он. Вон отец тоже посмотрел в нашу сторону и улыбнулся. «А ну, не расстраивайте меня!» – Спылило бестия. «Пошли, кому-то нужна помощь!» Мы лишь переглянулись с Мишкой. Друг еще сомневался, смотрел то на меня, то на воительницу, которая была настроена очень серьезно. Вот же упертая. Пещера была не очень большой. Когда экскурсия подошла к своему логическому завершению, мы пошли к фуникулёру, причём по следам. На тропе просматривались еле заметные тёмные точки, которые красноречиво указывали путь к следующему тайнику или что там ещё для нас придумали. Затем поднялись к туристической базе, где ещё недавно останавливались. «Ребятки, пока гуляйте, но далеко не уходите. Скоро пойдём на фестиваль», — обратился к нам батя. «Да, мы рядом», — пообещала бестия, закидывая за плечо рюкзак. Внутри немного бутеров, тормоз с чаем, зачарованный топор и молот. Воительница жаждала битвы, а глаза её чуть ли не огнём горели. «А зачем тебе рюкзак, Юль?» — растерянно спросила бестию Мишкина мама. «Камешки всякие собирать, например, да и перекусим немного», — объяснила Юленька. «Хорошо, только чтобы вас видели», — предупредила Кутузова. «Я питомцев возьму с собой», — пообещал я. Мы отправились по следам. Вот еще одно доказательство, что это все постанова. Сразу после того, как вышли из фуникулера, мы увидели вновь те самые черные точки на тропе. Неужели родители действительно думают, что их дети такие наивные? Вон с каким любопытством косятся в нашу сторону, провожая нас взглядами. Поднявшись на нашу каменную площадку, мы нашли еще один схрон. На этот раз в расщелине. Она была закрыта хворостом и большим плоским камнем, но Кузьма и в этот раз помог, за один присест, вытащив лапой преграду. «Записка!» — скрикнула Юленька. «Теперь я открою!» Она вытащила бумажку из расщелины, раскрыла ее. «Хо-хо! Ну дела!» — выдохнула она. «И правда все серьезно!» Мы с Мишкой прочитали «Меня могут убить». Вот видите, окинула нас критичным взглядом Юленька. Это не постанова. Мишка, по-моему, тоже перешел уже на мою сторону. «Нет, ты вообще не права», — ответил друг. «Тут же все как в квестах, и на другой стороне точно будут подробности задания, где искать следующую записку». «Скажи, что просто боишься», — скривилась Юленька. «Нет, Юль», — вступил я в разговор. Миша подчеркивает, что это фарс сплошной, и я с ним согласен. Я повернул клочок бумаги, хоть и было светло, но, видимо, недостаточно. Надпись на оборотной стороне бумажки не проявлялась, поэтому я включил фонарик. «Ворота, турбазы». Вот что я прочитал. «Но приз точно будет», — пообещал я, как и в любых квестах. Мишка обрадовался, довольно улыбнувшись, а Юленька хоть и заблестела глазками, но еще сильнее нахмурилась. «Если что, я первая вступлю в бой», — процедила она. «Не лезьте». «Может, и не надо будет ни во что вступать», — засмеялся Миша. «Расслабься». Я сейчас достану молот и тебя расслаблю, напряженно ответила Юленька. «Воу-воу, как страшно!» – захихикал Мишка, замечая, что Юля пристально на него смотрит. «Ладно, это была шутка. Пошли за монстрами. Ну, кому там навалять, а? Ща мы придем, твари!» Юленька одобрительно кивнула. Она так жаждала битвы, что не заметила сарказма в голосе Мишки. Мы с другом переглянулись и направились за бестии. Затем мы нашли в бревне у ворот, сделанном в виде лавочки, еще один тайник. «Спасите меня!» — прочитала Юлинг. После того, как я подсветил фонариком обратную сторону листка, мы прочитали. «Вниз по тропе. Синяя будка». Такая надпись проявилась. Я посмотрел вниз, в сторону небольшой долины. Да, след вел именно туда, где уже была куча народу. Оттуда доносились звуки дудок, гитар, громкие крики ведущих и радостные возгласы празднующих людей. «Получается, идем на фестиваль?» Бестия удивленно и растерянно глядела нас с Мишкой. «Да, там точно будут монстры, Юль», ответил я и получил от бестии прожигающий взгляд. «Хватит уже стебаться!» заскрипела зубами Юленька. «Я уже все поняла. Пошли, может, хотя бы какая-то угроза будет. Собака бешеная нападет или еще что». «Ну что, дети, спускаемся к празднику», обратился к нам довольный Кутузов. «Хорошенько потусим, да?» А то, улыбнулся я, и когда мы пошли за взрослыми, тихо обратился к друзьям. «Теперь вообще все понятно. Нас подводят к призу». «Интересно, что там будет?» — хохотнул Мишка. «Хоть бы оружие какое!» — мечтательно посмотрела в небо Юленька. Кинжал, безумно острый и расписанный узорами в виде черепов. Я не выдержал и прыснулся смеху. «Юль, ты забыла кишки, мозги?» — напомнил Мишка. «А? Черепов достаточно?» — улыбнулась воительница. А через 10 минут мы попали в праздничную атмосферу. Везде радостные лица людей, площадки с конкурсами, торговые палатки, зоны отдыха, шашлычные и кафешки. Развлекаторы в костюмах больших зверей и птиц, которые завлекали детей взрослых, танцуя и фотографируясь с ними. Вокруг было просто дохрена моральника, местных лиловых цветов и символов весны. Все было в букетах, венках, украшениях из этих растений, и аромат стоял особенный, тонкий и сладкий, достаточно приятный и нераздражающий рецепторы. Мы шли по следу, подбираясь к финальной точке нашего квеста, но тут к Юленьке прилип здоровенный петух. О-хо-хо, я петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково...» Начал он кудахтать. «Слышь ты, гребешок, чуть и надо», — хмуро взглянула на здоровенного петуха Юленька. «Шелково-бородушка, потанцуем и споем вместе с вами вчетвером», — продолжал он кричать, активно танцуя перед бестией. «Я его сейчас ударю», — обратилась к нам Юленька. «Что он пристал?» «Не обращай внимания, вот и все», — ответил Мишка. «Пошли дальше». «Масляно-головушка, шелково-бородушка!» Продолжал распинаться петух, вытанцовывая перед Юленькой. «Отвали от меня, пока не получил!» Зрачала Юленька на большую птицу, и та, приплясывая, отошла в сторону. «Вон, уже пристал к другой семье», — махнул в сторону Мишка. «Не отвлекаемся!» — резко ответила бестия, и мы пошли дальше. Следы повели нас за территорию фестиваля. «Хорошо, что так. Меньше шума и мешающих нашему квесту». Я увидел, как родители следили за нами, только находились среди остальных отдыхающих. Думают, что так я не замечу их. Мы прошли еще 100 метров и набрели на небольшой холмик, поросший травой. «След теряется здесь», — подметил Мишка. «Ну вот же, в земле». Присела на курточки Юля, раскрыла перечинный нож и убрала пучки трав, которые закрывали небольшую деревянную дверцу. Мы еще не добрались до приза, а возле нас уже собрались наши родители. «Ну что, с завершением квеста!» — сокричал батя. Кутузов и Апраксин крикнули «Ура!», женщины захлопали в ладоши, радостно смеясь. Все замерли в предвкушении того, как мы обрадуемся призу. Но я решил немного их разыграть. «Подыграйте мне!» — обратился я шепотом к Юленьке и Мишке. «Ты о чем?» — удивленно посмотрела на меня Юленька. «Там ящик, но я сделаю так, что там ничего не окажется», — объяснил я. «Ну, доставайте!» — предложил нам Кутузов. «Что вы замерли?» Мишка с Юленькой согласно закивали мне, а змейка вытащила из хрона большой и увесистый ящик, спрятав его в своих кольцах. Астральная питомица зависла рядом со мной, оставаясь для стальных пока невидимой. Я заглянул внутрь, пошарил рукой. «Так ничего там нет», — растерялся я. «Ни записки, ни еще чего». «И что дальше?» — расстроенно посмотрела на меня Юленька. «Облом, короче», — надулся Мишка. «Как это нет?» — воскликнула Маман и полезла в схрон, заглядывая в открытую дверцу. «Точно? Ничего нет? Пусто!» «Я же говорил, следить надо за этим организатором! Уж очень мутный тип!» — проворчал Кутузов. «Да он при мне прятал туда ящик с призом!» — ответил батя. «Ну ни хрена себе! Сейчас я ему позвоню! Все выскажу, уроду!» «Не надо никому звонить!» — засмеялся я. «Теперь мы вас разыграли! Ящик там был, а теперь он рядом с нами!» Я приказал змейке показать ящик, и вот он, родимый, с кодовым замком, который нужно открыть. «А теперь надо подобрать код», — начал Кутузов. «Вспоминайте». Юленька засопела, быстрым движением выхватила из рюкзака молот и ударила по замку, сбивая его к чертям собачьим. «Ну, или так», — удивленно ответил батя. «Тоже вариант». Мы откинули крышку и заглянули внутрь. Приз был сладким, это были алтайские сладости, шоколадные конфеты с кедровыми орешками, медовые соты, упаковки с ядрами кедровых орехов. Конечно, мы обрадовались, Мишка больше всего. Я более умеренно, Юленька слишком натянуто улыбалась, но все равно было не проще полакомиться натуральными алтайскими продуктами. Часть приза мы употребили на месте, угостили взрослых, а Юля поделилась чаями из термоса. «Ну что, а теперь пошли на фестиваль», — вскрикнул батя. «Точно!» — ответил Апраксин. «Хорошенько оторвемся!» «Давайте шустрей! Я хочу выиграть все конкурсы! Срочно! И прямо сейчас!» «Явно подзадоривая нас!» — произнес Кутузов. «Только фляжку одес коньяком, потом верну!» — протянула руку Мишкина мама, и Кутузов вздохнул, прощаясь на время с блестящей металлической тарой. «Боря, у тебя уже глаза в кучу!» — заметила Анна, мама Юли. «Да ну, нормально!» — улыбнулся Апраксин. «Нормально!» – тихо передразнила его Анна, когда мы уже зашли на территорию фестиваля. «Лишь бы накидаться побыстрее». А потом началось веселье. Танцы, хороводы, дегустация алтайского мёда, весёлые старты в плане, кто дальше прыгнет. После этого к Юленьке опять пристал наглый костюмированный петух. «Я петушок, петушок, золотой гребешок!» – закричал он, приплясывая на месте. «Я же тебя предупреждала!» – зарычала бестия и выхватила молот. Он ну пшёл отсюда, гребешок твою мать!» Петуха как ветром сдула. «Юля, как ты можешь? Где ты таким словам научилась?» Воскликнула Юлина мама. «Да этот петух нас и научил», — резко ответила Юленька. «Он матерные песни пел и частушки». «Серьёзно?» «Угу. Девка плавала в пруду, ей карась попал в пи...» Юленька не допела, я закрыл ей рот. «Ты осторожней, а то попадёт невинному человеку», — предупредил я. «Ого!» «Ого-го! Так я немедленно пожалуюсь!» «Немедленно?» Юлина мама была просто в шоке. «Что случилось, Ань?» Подошла мамана. «Что это за фестиваль такой? Детей наших развращают!» Продолжала Юлина мама. «Юля перепутала», — ответил я. «Это прохожий так пел, мимо проходил. А мы услышали». «Все равно!» «Юля, это не хорошие частушки, больше их не пой, ладно?» Юлина мама строго посмотрела на бестию. «Хорошо, мамочка», — натянута улыбнулась Юленька. «Я не знала, что это плохое что-то. Забавная рифма». Взрослые немного повозмущались и переключились на торговую лавку, где дегустировали местное вино. Особенно активен был Апраксина, который решил попробовать на халяву все десять сортов. Кстати, и Акулычу тоже было интересно, но он больше посматривал на соседнюю лавку с вяленой рыбой. «Ты где такое услышала?» — спросил я Юленьку, когда мы остановились напротив, где происходило очередное веселье. «Да в садике еще», — хохотнула бестия. Вот с тех пор и вспомнилось. Когда взрослые надегустировались вином, мы начали участвовать в том самом веселье. Точнее, это был конкурс. Выдавалось 10 венков, сплетенных из цветов моральника, их следовало нанизать на шест, торчавшие из земли в пяти метрах. Задача была не из простых, учитывая порывы ветра. Не очень сильные, но достаточные, чтобы эти самые венки отклонялись от цели. Надо было просто выжидать момент, когда ветер затихал. Я насадил все десять из десяти, как и Юленька, а вот остальные, включая взрослых, два-три венка не смогли нанизать на шест. Ведущим был торжественно объявлен финал, где мы с Юренькой отошли еще на два метра. Я бросил на шест венок, а затем Вести сделала паузу, прицелилась и швырнула венок в цель, аж язык высунула от усердия. «Да, я сделала это! Ты видел?» — вытаращила она на меня глаза. «Мишка, смотри как надо! Я победила!» Юленька торжествовала, и ведущий объявил, что в этом конкурсе два победителя. Мне достался за победу большой конструктор, а Юленьке — громадный плюшевый медведь. «Опять? Да нафиг мне нужны эти плюшевые звери!» Бестия вернула медведя растерянному ведущему, затем поискала взглядом из призов то, что ей более подойдет. «Вон, можно тот арбалет многозарядный?» «Хороший выбор!» — скривился ведущий, но отдал бестии оружие. «И в комплекте присоски!» на хоть какое-то оружие, пробручала Юленька. Взрослые засобирались домой. Наши отцы были уже изрядно веселые, особенно Апраксин. И женщины убедили их, что праздника на сегодня достаточно. В общем, первый день фестиваля был завершен. Впечатлений просто море. В этот раз мы заночевали в базе отдыха неподалеку, не забыв поплескаться в бассейне. Я разместил питомцев в магических загонах, выставил змейку в дозор, проконтролировал Дракариса, который уснул в одной из горных пещер, пожелал доброй ночи Акулычу, который пошел спать в свою комнату и выдохнул. Добравшись до кровати, моментально провалился в сон. Утро оказалось бодрым. Наспех позавтракав, я решил прогуляться в лагерь наемников. Как сообщил Игорь, они устроились за горным кряжем недалеко от тропы. На этот раз я взял с собой Мишку и Юленьку, и, конечно, Акулыча, Кузю, Регину и Рэмбо. Друзья тоже прихватили по питомцу. Мы увидели мелькнувший силуэт, когда пробирались к тайному лагерю, потом рядом с нами вдруг появился Игорь. «Ну, вы напугали, конечно», — ответил он. «Предупреждать надо». «Я вчера написал, что мы с утра придем», — объяснил я ему. «Утро у всех, начинается по-разному», — заметил подошедший Клим. «Привет всем! Ого, сколько питомцев!» «Я не питомец», — ответил Акулыч. «Я двоюродный брат Сергея». «Ну да, не питомец. Я так и подумал, что родственник Сергея». Подмигнул мне старик. «Пойдем к костру. побьете походного чаю из местных трав». Через пять минут мы уже сидели в компании наемников. Акулыч расположился рядом со мной и дул в жестяную кружку, пытаясь как можно быстрее остудить горячий чай. Я немного охладил его, как и в крошках у друзей. Попробовал напиток и почувствовал насыщенное сочетание вкусов. Неплохо. Очень неплохо. В прошлой жизни у меня был персональный травник, который собирал полезные душистые травы, составляя уникальные сборы. Но вот этот ничем не уступал самым лучшим настоям, которые я пробовал в другом мире. «Мы пока ничего не нашли», — начал рассказывать Игорь. «Два раза выходили на разведку, но даже малейшего намёка на присутствие Шувалова нет». «Шувалов? Да это же тот ублюдок с тёмным зверьём!» — вклинилась в разговор Юленька. «Серёжа рассказывал нам». «Именно он!» — кивнул Клим и прищурился. Он затаился, но я чувствую его присутствие. Ну да, как и я. А старик сильнее, чем я думал, и умеет работать с тонкими матерями. «Он еще выше!» — продолжил Клим, отпевая из кружки. «Там, где лежит снег, тут еще есть одно объяснение. Снег не только хорошо скрывает его и позволяет увидеть врагов, он еще и отлично экранирует магию, иначе бы я его так хорошо не чувствовал. И еще есть один важный момент. «Я весь во внимании», — кивнул я старику. «Игорь, расскажи», — обратился Клим к моему телохранителю. «Твой шувалов играет в свои игры с темной магией, и это очень плохо», — напряженно ответил Игорь. «Он уже скоро полностью перейдет на темную сторону, и вот когда он сделает последний шаг, оказываясь там, он станет гораздо сильнее». «Этого наш враг и ждет», — добавил Клим. «Время работает на него сейчас. И вот еще одна причина, чтобы его найти как можно раньше». «Круто!» — выдохнула Юленька в восхищении. «Мы будем биться с самим тёмным князем!» «Или князем тьмы!» — добавил Мишка, сияя глазами. «Так лучше звучит!» «Или так!» — иронично улыбнулся Клим, посмотрев на моих друзей. «Я уже сообщил императору», — ответил я. «Но дополню тем, что вы сказали». «Хорошо. И у меня к тебе ещё одна просьба!» — Клим поднялся. «Пройдёмся!» Я кивнул и пошёл за ним. «Мы наедине поговорим с Сергеем», — обернулся он к Юленьке и Мишке, которые захотели пойти вместе с нами, и Юленька насупилась. «Я им доверяю. Пусть пойдут с нами», — попросил я. «И двоюродный брат». «С каких пор у тебя монстры двоюродные братья?» — улыбнулся Клим. «Хорошо. Пусть присоединяются». Мы отошли к площадке, с которой открывался вид на цветущие склоны Алтая. «Можешь показать мне свое астральное существо?» — повернулся ко мне Клим. Странная просьба. Я засомневался, взяв паузу. Стоит ли показывать ему змейку? А вдруг у него корыстные цели? Хотя я чувствовал ту энергию, которая исходит от этого старика. Она была положительной, и взглядом он смотрел добрым. Поэтому я решил откинуть опасения и довериться своей интуиции. Я позвал змейку, которая материализовалась в воздухе. Она была достаточно большой и выглядела очень опасно. Мишка с Юленькой даже остолбенели на всякий случай, замерев. О, какая у тебя красотка! Клим подошел, протянул руку. Что? Он погладил ее по чешучатой морде. И змейка не дернулась, не исчезла, не зашипела, а просто внимательно смотрела на старика большими зелеными глазами-блюдцами. Обычно астральная питомица не такая смирная с чужими, ведь я не приказывал ей быть спокойной. Она сама успокоилась. Вот это да. «Старик очень непростой, с секретами. Но я выясню, в чём тут дело. Обязательно выясню». Когда змейка исчезла, Юленька разморозилась, запыхтела, как паровоз. «Это просто чума!» — воскликнула она. «Я не ожидала, что она стала такой здоровенной!» «Хорошо, что ты не подошла к ней», — ответил Мишка. «Я уж подумал. Это же питомец Серёжи. Ну как я могу на него нападать?» — улыбнулась бестия. И я улыбнулся следом. Все-таки уверенности у Юленьки хоть отбавляй. Главное, чтобы из-за этого не попало в какую-нибудь передрягу. Я взял на заметку, приглядывать за ней, если вдруг представится случай биться рядом с и плечом к плечу. «Я хотел бы вам кое-что показать». Обратился я к Климу, когда мы вернулись к костру. Достал телефон и продемонстрировал снимки из пещеры. «Узнаете?» — спросил я. «Это я снял в Денисовой пещере, неподалеку». Клим округлил глаза, несколько секунд подумал, подбирая слова. Такие же я видел на древнем свитке, пробормотал старик. Очень странно. Надо мне обязательно туда навидаться. Нам навидаться, уточнил я. Да, конечно, забегал глазами старик. Я возьму тебя с собой. Обязательно. Да ни хрена он не возьмет меня. Сам туда отправится по-тихому. Неужели он думает, что я не понимаю, что этот старик хочет найти очередной свиток? Хотя где там искать? Я облазил всю пещеру, проверил ее с помощью змейки, но так ничего и не обнаружил. На этом мы распрощались с наемниками, договорившись быть на связи. Времени много здесь провели. Нужно возвращаться, пока нас не схватились взрослые. И вернулись мы на свою излюбленную площадку вовремя. Взрослые уже подходили к ней. «Дети, пора на фестиваль», — махнул нам батя. «Сегодня обещали новые конкурсы, а вечером будет салют». Ну что же, мы не против, и с нами увязались пышка с Захарычем. Слуга даже взял с собой артефактные виллы, как он сказал, на всякий случай. Лариса Батьковна та еще паникерша. Все уши ему прожужжала про темных зверей, которые напали на катуни. Ну да, а кто эту деревню спас, не говорилось в новостной ленте. Просто доблестно отразили атаку и уничтожили врага вместе с наемниками. Вот еще почему я ненавижу репортеров. Не все из них, конечно, такие подонки, но много засранцев, которые перевирают события. Ладно, в следующий раз, если будет еще какая-то угроза, сделаю видеосъемку. Чуть позже мы уже гуляли по торговым рядам фестиваля, затем прошли чуть дальше, набридая на новый конкурс. Задача проста – попасть пятью шарами с водой в фанерную мишень, расположенную в пяти метрах. Да не просто попасть, а чтобы все водяные гранаты залетели в яблочко. Конечно, я всех уделал под недовольное сопением Мишки и рычание Юленьки. Но затем вышел поддатый Захарыч. Он уже успел провести дегустацию медовухи в лавке неподалеку. Надегустировался так, что Двориса Батьковна его держала за локоть, шепча на ухо нотации. «А теперь учись, малец!» — хмыкнул он мне, перехватывая артефактные вилы. Слуга не стал подходить к рубежу, с места выстрелил из своего оружия. Несколько молний вылетели с рабочей потрескивающей части артефакта и прожгли насквозь мишени. Одна из более слабых молний ударилась в фанерный лист и поменяла траекторию, попадая в ящик с фейерверками в стороне от мишени. Я сразу же накрыл фейерверк куполом, под которыми начался кромешный ад из взрывов, искр, вспышек и прочего веселья. Но из одного ящика, который упал на бок, успела вылететь ракета. Она попала в зад тому самому большому петуху, который приставал к очередной семье. А-а-а! Закричал большой петух, пытаясь рукой потушить дымящийся костюм. Я уже накрыл его горящий зад водяной пленкой, угроза устранена. Но петух продолжал паниковать, рванул в сторону торговых рядов. Юленька, которую этот зверь очень сильно достал, громко засмеялась. «Остановите его, кто-нибудь!» Услышали мы крик одного из торговцев, который заметил приближающегося паникера. «Он сейчас разломает все нахрен!» Бестия ухмыльнулась, прищурилась и полезла в рюкзак. «Ща мы его остановим!» — радостно ответила она. «Ох, не нравилась мне эта ее радость!» Бестия задумала что-то неладное.